Стены пещер превратились в красное пятно, орев двигатели фоном, когда Энакин летел через каньон. хикул рвался вперед, при этом держась за Энакином. Он пользовался воздушной подушкой, которую создавал Энакин, летящий впереди. При этом Хикула готовился обойти юношу. Когда-то Энакин также был впереди Сибульбы, и тот хотел раздавить его. Хикула маневрировал, другие кары отстали. Впереди были участки снижения.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 Энекин повернул резко вправо, затем вновь налево и опять вправо. Хекула держался за ним, как приклеенный. Энекин обернувшись, мог видеть его лицо и почти слышал кудахчущий смех Хикулы. Позади них столкнулись Эллен Мак и Алдербида, Бида, после того, как Эллен попытался перекрыть дорогу Алдеру. Другие должны были маневрировать, чтобы не врезаться в обломки каров двух других или в самих пилотов, которые, отойдя от места аварии, принялись обвинять друг друга.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 Но облегченно вздохнувший. И Сибульба, который рычал на него, махая руками, и крича: Грязный раб! Вдруг Эникена наполнил горящий гнев. Он под изумленные взгляды вылез из кара. Ты! кричали Хикулы и Сибульба, Ты обманщик. Из-за них бесчисленные невинные существа могли бы быть убиты. энекин не сомневался, что именно Сибульба был организатором саботажа в каре Диланда.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 а слабые потакают им надеясь самим стать сильными. Я вижу, что нет ничего чтобы я мог еще сделать здесь сказал Обиван он покинул зал. Энокин ждал его. когда он рассказал ему что произошло его подаван был очень рассержен. как они могут так поступать Маса виста или виаиссарна виновны и они отпускают их. это несправедливо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 Я еще многому должен научиться. Если это заставит тебя чувствовать себя лучше, то я сделал ту же ошибку с Макса Вистой, сказал Обиван. Уроки джедаев должны быть усвоены как учителями, так и их подаванами. Мудрость приходит со временем и с миссиями, — сказал Энакин, повторяя слова Обивана. Учитель осторожно улыбнулся. — И с ошибками тоже, — добавил он.